Медитация первая на основе главы 1 Дао Дэдзина Закрой глаза. Сделай глубокий вдох и медленный плавный выдох. Посмотри внутренним взором на мир вокруг себя. Он полон предметов. Мир вокруг тебя полон вещей. Все эти предметы, все эти вещи имеют название. Ты можешь назвать каждую из них, потому что ты знаешь, для чего нужны все эти вещи и как ими пользоваться. Все, что находится между небом и землей, имеет свое название. Но если сделать еще один глубокий вдох и медленный плавный выдох, и если вновь посмотреть на пространство между небом и землей, то вдруг можно увидеть нечто, что объединяет все эти предметы в один узор, в одну ткань бытия, и имени для этого единого благого нет». Нет именования для того, что является источником всего многообразия предметов вокруг тебя. Потому что этот источник является источником и твоей собственной жизни. Ты сам вышел из него. У этого единого благого нет имени, нет названия, потому что им нельзя пользоваться, им можно только любоваться». Сделай еще один глубокий вдох и плавный, спокойный выдох. Медленно открой глаза».